Машина затормозила у дверей восточного ресторана, переливающегося затейливыми огнями. На сверкающей вывеске арабской вязью тянулось трудночитаемое название. Тимур Гасанович выбрался из салона первым, распахнув заднюю дверцу, галантно предложил мне руку. Несмотря на дождь, перед входом в ресторан толпились добравшиеся раньше нас сотрудники редакции, ожидая разрешения Караджанова заходить внутрь. Шеф вальяжно проследовал в заведении, и только после этого следом двинулись остальные гости. За маленькой прихожей с гардеробом просматривался просторный зал, разделенный на зоны невысокими перегородками по принципу купе. Для поминок отвели дальнюю часть зала, где перегородок не было, а возвышался буквой «П», длинный стол, заваленный бутылками со спиртным, разнокалиберными бокалами, тарелками под закуски и приборами. Караджанов уселся в верхней короткой части литеры, усадив меня на правах близкой родственницы покойного по правую руку от себя. Слева от начальства – расположился невзрачный человечек с проплешиной, о котором Илья, пристроившийся с другого моего бука, шепотом сообщил, что это финансовый директор. Меня позабавило, что парень откровенно заигрывает со мной, немало не смущаясь прискорбными обстоятельствами нашего знакомства. А Алика села с другой стороны стола, всем своим видом показывая, что... «До меня и Ильи ей нет никакого дела». «Надо же!» А Караджанов говорил, что они встречаются. В ресторане народ начал отходить после утомительного похоронного процесса. Послышали смешки и громкие возгласы, звон бутылок абакалы и краткие тосты. «Хороший был мужик, пусть земля ему пухом». Нерасторопная официантка с достоинством королевы обносила гостей закусками, расставляя перед каждым его порцию. Я с тревогой смотрела, как Караджанов опрокидывает стопку за стопкой, подливая водку себе и финансисту, и стоящие напротив них бутылки. Я сразу дала понять, что в спринтерском забеге без закуски участвовать не буду». И Тимур Гасанович потерял ко мне интерес, отвернувшись в противоположную сторону. Разносчица успела обойти половину гостей, когда Караджанов вдруг хватил кулаком по столу и на весь зал гаркнул. «По какому праву?» Финансовый директор вжал голову в плечи и принялся его увещевать. «Тише, тише, Тимур Гасанович!» «Что тише, что тише!» — проревел шеф редакции. «Я спрашиваю, по какому праву Мерцалов узурпировал общение с Грефами? А может, я тоже хочу регулярно брать у них интервью? А дорогой покойничек настроил Грефов против нас, и Элла бросилась от меня бегом, как только увидела, на кладбище?» Главный редактор рывком развернулся ко мне и глянул в лицо мутными пьяными глазами. «Теперь вот доченька Максимкина примчалась!» — ёрнически сообщил он на весь ресторан. Из-за одной из перегородок в середине зала показалось любопытное щекастое лицо с тонкой ниточкой усов и одобрительно крякнув, вскрылось обратно. «Тоже, между прочим!» «Журналист!» — гремел Караджанов. «Греф, и небось, надеется, что она теперь будет в Невском эстете статейки о них писать. Вот то ждутки Пусть не рассчитывают! Я не возьму эту провинциальную девицу даже полы у нас мыть! Пусть сидит в своей заштатной газетенке и не высовывается! Не хватало мне еще одну змею на груди пригреть!» Новый удар кулака пустого подкрепил его «Слова». Толстые губы в бороде вытянулись в трубочку, выплевывая злобное ругательство и напоминая осьминожий клюв в обрамлении щупалец. «Мы всей редакции ломаем головы, что за гаденыш накатал на меня донос в прокуратуру, а тут и думать нечего. Судя по наглым Максимкиным глазам, это он паскуда меня вложил». Я его к стенке неопровержимыми доказательствами прижал, а он лишь смотрит и ухмыляется. И у доченьки такие же подоночные глазенки. Иж сидит, как ни в чем не бывало. Нападение было так беспричинное внезапно, что я с трудом сдержалась, чтобы не закашляться вставшим поперёк горла яблоком. До конца, не веря в то, что на самом деле слышала только что от поведения приветливого Караджанова, я поднялась и стала пробираться к выходу. «Иди, иди!» — кричал мне в дорогу Тимур Гасанович, размахивая пустой стопкой. «Плакать не будем! Помер Максим, и хрен с ним! Дышать легче стало! Без него воздух чище!» До двери оставалось совсем немного, я, сделав рывок, чтобы покинуть зал как можно скорее. И с этими людьми мой папа бок о бок прожил жизнь. Да я б ни минуты не осталась в редакции, будь у меня такой руководитель. Выскочив из ресторана, я подняла руку, голосуя, и сразу же рядом со мной притормозила машина. В голове билась заносчивая мысль, хотела уехать а теперь вот из принципа не уеду буду на зло всем мозолить глаза и дайте срок выясню от чего умер максим леонидович мерцалов за спиной хлопнула дверь и в зеркальном стекле витрины отразился выбежавший из ресторана илья запыхавшись подбежал и схватил меня за руку не давая сесть в машину «Женя, подожди Лиловые губы его виновато улыбались. «Ну что ты в самом деле? Обиделась на шефа?» «Ни на кого я не обиделась?» С силой рванулась я. «Мне нужно ехать!» «Хочешь, провожу?» «Спасибо, не стоит!» Я сделала еще одну попытку сесть в машину, но парень решительно захлопнул дверцу авто и проговорил, глядя вслед удаляющемуся такси. «Ну что ты, Жень, завела с полуоборота «Тебе нужно успокоиться. Пойдем, посидим в одном приятном кабачке, пропустим по стаканчику. Если хочешь, я поясню в общих чертах, за что шеф на тебя взъелся». В ушах все еще стоял пьяный голос Караджанова, и у доченьки такие же подоночные глазенки. И докопаться до истоков лютой ненависти Тимура Гасановича было, конечно же, интересно». Поэтому я позволила взять себя под руку и двинулась с Ильей. Дождь перестал, и город осветило солнце. Мы шли по центру Питера, а навстречу нам двигались веселые, беспечные люди, громко смеющиеся и выглядящие абсолютно счастливыми, чего нельзя было сказать обо мне. Ощущение годливости не отпускало. Казалось, меня вымазали смолой и вывалили в перьях, и теперь все прохожие смотрят на меня и смеются над глупой неудачницей, неизвестно зачем, приехавшей в их город. Понимаешь, Жень, Караджанов помешан на Элли Греф. Попыхивая неизменной сигаретой, просвещал меня Илья. Она для него... недосягаемая богиня, звезда, объект поклонения, фетиш. Не поверишь, Гасаныч стянул у нее перчатку и хранит в специальной коробке. Правда-правда, я сам видел. Шеф бросил свою старуху, и мы все ждем, когда он посватается к Элли. Но Грефиха, Так искусно избегает общения с окружающими, что Караджанову остается только кусать локти и злиться на Максика. Твой отец каким-то чудом втерся к Грефам в доверие и оборонял свои позиции до последних дней жизни. Интересно, каким образом ему удавалось это сделать? Щелчком отшвырнув докуренную до фильтра сигарету в клумбу с ирисами, Он выдержал театральную паузу, ожидая ответной реплики, но так и не дождавшись, буднично закончил. Вот Караджанов и бесится, его не знает, как поведут себя Грефы теперь, когда Максика не стало. Так что ты, Жень, тут ни при чем. Ничего личного, просто ревность старика к молодой сопернице, способной перейти ему дорогу. «Возможно, что дело обстоит именно так, но почему вдруг змея, пригретая на груди?» «О каком доносе?» — говорил Караджанов. «О, не обращай внимания!» — беспечно откликнулся Калиберда. «Максик тут ни при чем. На шефа кто-то из наших, настрочил заявление в прокуратуру, и Караджанов исходит ядом, подозревая всех подряд». а Максик попал под раздачу. Пока мы шли, Илья ненавязчиво взял меня за руку и время от времени прижимался несколько сильнее, чем мне хотелось бы. Небрежная манера, с которой парень себя вел, выдавала в калиберде завзятого лавеласа. Подобные типы не вызывают у меня ничего, кроме раздражения. Отстранившись, я вынула руку из его ладони и суровым взглядом пресекла попытку снова завладеть моей рукой. «Почему ты называешь моего отца Максик?» — сухо спросила я, спускаясь по ступенькам в бар Пикадилли, которому свернул мой спутник. Илья придержал дверь, пропуская меня в полуподвальчик и, проследовав за мной, кивнул на пустующий столик подальше от барной стойки». Я усела с лицом к залу, чтобы видеть дверь. Мой кавалер занял место рядом. «Не люблю сидеть спиной к двери», — пояснил он, пристраивая руку на спинку моего стула. Смерив парня холодным взглядом, я устала, выдохнула. «Меньше всего я намерена на похоронах отца заводить роман». «Убери руку». Жаль. В голосе калиберды мелькнула легкая грустинка. «У нас могло неплохо получиться. Но дружить-то мы можем?» Уморительно поднятые брови и глаза, как у кота из Шрека. «Дружить можем!» — не сдержала улыбки я. В заведении играла негромкая музыка и беззвучно основали... От столика к столику вышкаленные официанты с подносами в руках. «Ты спросила, почему Максик?» Илья неторопливо выложил на стол смартфон, портсигар и бензиновую зажигалку, небрежно дернув плечом. «А как его еще называть?» «Он мужик, активный, был активный, общался со всем Питером». И в каждом кабаке, каждой бильярдной сауне у него имелись друзья. Мне стало обидно за папу. Можно подумать, отец только и делал, что мотался по саунам, — насупилась я. Между прочим, он еще готовил репортажи. Илья взял зажигалку и принялся крутить металлический прямоугольник в длинных тонких пальцах. «Ты зарядуешься, Жень!» Твой отец был, он замолчал, подбирая слова, такой непосредственный, веселый, легкий. Не только я. Весь Питер звал его Максик. И никто из тех, с кем он общался, не принимал твоего отца всерьез. Не понимаю, как Грефы доверились такому легкомысленному человеку. Натреплется вечно, наобещает золотые горы и чего не сделает. Носится по городу, хлопочет, и все впустую. Глядя, как напряглось у меня лицо, Илья поспешно добавил, «Ты не думай, никто на него не обижался, это ж Максик!» Он был человек-праздник, фейерверк, с ним не соскучишься. Илья заказал две пинаколады и, щелкнув зиппо, закурил, ожидая, когда нам принесут выпить. — Твой отец увел у меня алюку Тихо проговорил он, и то я на него не в претензии. Вот на нее я страшно зол. — Почему не на отца? — удивилась я. — Максик, «Он и есть Максик», — Калиберда криво усмехнулся. «На него не обижаются». Его слова подтверждали замечание Тимура Гасановича, которые редактор сделал в машине относительно отношений между Ильей и Аликой, и я с интересом взглянула на рассказчика, ожидая продолжения. «Не слышно, приблизившийся к столу официант Составил с подноса напитки и, будто скользя по воздуху, удалился. «Алика обвела твоего отца вокруг пальца», — раздраженно выдохнул Илья, заметив искру любопытства в моих глазах. «Она заморочила Максику голову. Твой отец написал завещание на имя Алики Николаевны, а через неделю приказал долго жить». И что-то мне подсказывает Жень, что умер не без Аликиной помощи. «Три», — отметила я про себя, имея в виду нового подозреваемого в убийстве моего отца. Первые два Караджанов и Сирин. И вот теперь для полноты картины в списке потенциальных убийц появилась красивая женщина. Алика Николаевна Боярская. Я пригубила коктейли, стала сквозь бокал рассматривать узор на занавесках, а Илья, вертя в руках зажигалку, продолжал. Я мог бы показать тебе дачу отца. Не желаешь завтра съездить за город? Даже не знаю. Засомневалась я в целесообразности подобной прогулки, но... Шевельнувшееся любопытство пересилило сомнение. От любопытства кошка сдохла. А мне вот не хотелось бы. Разве не интересно посмотреть, что у тебя Алика Николаевна собирается отсудить? Искушал Илья. Может, ты сравнишь городскую и загородную недвижимость и решишь, что комната в коммуналке тебе не нужна и лучше требовать дачу? «А откуда такая забота о моей персоне?» «Завещание можно оспорить». Он с силой затушил окурок в пепельнице, выпуская дым через тонкий нос с породистой горбинкой и залпом опрокидывая в себя коктейль. «Жей, не думай, я помогу. У меня масса знакомых юристов, готовых проконсультировать такую очаровательную девушку, как ты». Да и сарики не помешало бы спесь сбить. «Ну что ж, пожалуй, можно и съездить», — согласилась я. Едва уловимая смена эмоций промелькнула на лице калиберды. Кошка сдохла, хвост облез. Надеюсь, это не про меня. «Спасибо за компанию. Пожалуй, пойду. Я поднялась из-за стола, провожать не нужно». «Я возьму такси». «Окей». «Завтра с утра буду у дома Максика». Парень с хрустом потянулся, откидываясь на спинку стула и вдруг добавил. «Ты там смотри, Жень, с Сириным поосторожней». Максик говорил, что он товарищ непредсказуемый и не слишком-то жалует чужаков на своей территории. «И правильно делает, что не жалует». Я тоже не люблю людей, сующих нос в мои дела. Я махнула рукой, прощаясь, и вышла из бара. Вечер опускался на Петербург. Город загорался разноцветными огнями, с каналов веяло прохладой. Легкий ветерок доносил из парков запах цветущей сирени, Голоса детей и негромкую музыку. Я ехала на улицу Луталова и гадала, что меня на этот раз ждет в доме отца. Сегодня я много раз слышала, что Сирин — человек со странностями. Но в любом случае предупрежден, значит вооружен. Хотя Сирин тоже вооружен. Хирург, прошедший горячие точки несомненно, обладает опытом и знаниями, а еще медикаментами и хирургическими инструментами, но главное, что у него есть, так это привычка резать людей. Жестко и бескомпромиссно. Ольга говорила, что Сирин таксидермист. Приятная женщина, дружелюбная, надо забрать у нее сумку с вещами. Вскинув глаза на окна, Я отметила, что на втором этаже горит свет и уверенно шагнула в подъезд. Поднявшись по лестнице, приблизилась к Ольгиной квартире и позвонила в звонок. Моя новая знакомая распахнула дверь и улыбнулась смутной улыбкой. «Привет, Жень! Проходи!» широко махнула она рукой с бокалом, приглашая войти. Я прошла в белоснежный коридор и сотню раз отразившись в зеркалах, проследовала за хозяйкой на кухню, откуда доносился запах жареного мяса. На длинном стеклянном столе стояла нетронутая тарелка с едой и практически пустая бутылка вина, и только сейчас я почувствовала, что жутко голодна, да и не прочь, как следует выпить. — Я только что пришла, — поведала хозяйка. — Вот, Ужинаю. Вина налить? Можно. Я шагнула в глубину кухни, словно сошедшей с рекламной картинки глянцевого журнала, и подошла к прикрытому шторками окну. Небо опять потемнело и затянуло тучами. Начавшийся дождь набирал силу, барабаня тяжелыми каплями по железному откосу подоконника, стучал по стеклам, отбивая ритм. «Будешь мясо с овощами?» «Не откажусь». Я сглотнула слюну, оборачиваясь. «А что, поминки отменили?» усмехнулась Ольга, хозяйничая у кухонной стойки. Открыв узкую дверку шкафчика, она достала бутылку грузинского вина и ловко от откупорив плеснула во второй бокал. «Я сама не осталась». Не стала вдаваться я в подробности и, принимая из рук хозяйки свою тарелку с едой, не удержалась и спросила, «Оль, а ты давно знаешь отца?» Садиться я не стала, так я стала стоять, опираясь на подоконник и пристроив на него бокал и тарелку. Ни пылинки, ни соринки, ни цветочка ничего не было на этой белой поверхности. Сделав большой глоток из своего бокала, Ольга села за стол и тихо проговорила, блестя слезами в мгновенно покрасневших глазах. Как это ни странно прозвучит, мы любили друг друга. И если бы не внезапная смерть Максика, обязательно бы поженились. Ковырнула вилкой брокколи, И нож, силой отброшенный Ольги на руку с металлическим стуком, отлетел в конец стола. «Чёрт, чёрт, чёрт — Черт, черт, черт! Женщина громко всхлипнула. — По-настоящему я любила только твоего отца. Встречались почти каждый день. Иногда Максик по несколько дней жил у меня, и все так легко, так... — Непринужденно. Привет, пока. Забежишь сегодня, само собой, готовь. Я до сих пор не могу себе простить, что не сказала ему о своих чувствах. Он, бедный, так и умер, думая, что любит меня без взаимности. Ольга выронила вилку и, уперев локти в стол, закрыла руками лицо. Это признание прозвучало довольно неожиданно, я тоже взяла свой бокал и осушила его до дна. «Как интересно! Еще одна любимая женщина моего отца!» «Как вы познакомились?» — осведомилась я, внезапно теряя аппетит. Пусть я отца не знала, но видеть всех этих дам, бывших от него без ума, Мне было все-таки неприятно. Глухая ревность поднималась со дна души и расправляла крылья. Ольга вытерла тыльной стороной руки, бегущие по щекам слезы, налила себе еще вина и, порывисто вздохнув, пустилась в воспоминания. «Я, Жень, младше твоего отца на пять лет». А в детстве это большая разница. Я так хотела с ним дружить, но он меня в упор не видел. Тем более, что Максик не здешний. Он жил с родителями в другом месте. Помню, как он приходил в наш двор к своей бабушке, в квартиру напротив. Максик и соседский Кешка Сирин отлично ладили. Меня мальчишки в свои игры не принимали, говорили, что я мелкая, Потом бабушка умерла, и Максик перебрался в ее комнату. «А Сирин?» «Сирин?» «Он в то время уже уехал в Чечню», — отмахнулась моя собеседница и пренебрежительно продолжила. Кешка всегда был с приветом. Когда вернулся с войны, его папа с мамой как-то очень быстро перебрались за город, и брат с сестрой куда-то переселились, думаю, Жить с ним стало совсем невозможно. Я уехала в Кембридж, получала образование. Мать мне написала, что Викентий женился и завел ребенка. Сама я не видела, но говорили, что семью свою он боготворил. А потом его супруга поехала на юг вместе с маленьким сыном. И там с мальчишкой что-то случилось. Вроде бы он умер. И усиленно. На почве трагедии окончательно съехала крыша. Он совсем перестал выходить из дома. Ну, во всяком случае, я его вижу крайне редко. И разговаривать с ним стало невозможно. Я по-человечески просила его скинуться и совместными усилиями сделать ремонт лестничной клетки. А Сирин в упор меня не замечает. Идет как глухой и делает вид, что к нему не обращаются. Тема ремонта оказала на Ольгу живительное действие. Глаза ее высохли, загорели с праведным гневом, щеки налили с румянцем, в голосе зазвучали стальные нотки. Вот тогда я обратилась к твоему отцу».